Глава, седьмая. Фенгал все-таки сформировался. Хороший, сочный, закрывший глаз почти полностью. «Красавец!» Я рассматривал себя в зеркале, понимая, что одно из полей зрения выпало к хренам собачьим. Перспективы я не видел, и что я смогу нарисовать на занятии, оставалось загадкой. «Нет, я знал, что, в принципе, симпатичный парень». «Недаром у меня целая коллекция женских чулочков была собрана. Но сейчас просто улет. Ни одна не устоит». Отшвырнув в зеркало, принялся одеваться. «Интересно, какая сволочь меня так приласкала?» Я этого четвертого не рассмотрел. Он бил сбоку, практически из-за спины того, кто десерт по морде размазывал. Вкусный, наверное, десерт был. Я его так и не попробовал. Обидно. Надо зайти в ту кафешку снова десерт попробовать и уже, наконец, дождаться официантку. Ну а пока с фингалом или без, но идти на занятия надо. Может, огневик чудесным образом излечился, и я начну уже магией огня заниматься? Сел на кровать, чтобы надеть носки, и тут ко мне запрыгнула фыра и принялась вылизывать рану на скуле. «Ты меня лечишь, да?» Я погладил ее по голове и очень аккуратно согнул с колен. «Извини, дорогая. Но мне придется мужественно терпеть и страдать, стиснув зубы. Потому что для некоторых преподавателей единственной уважительной причиной пропустить занятия является смерть. И что-то мне говорит, что Щепкин из этой когорты. Когда я подходил к академии, то столкнулся с полковником, который вчера одним блеском своей лысиной разогнал взорвавшихся курсантов. «Доброе утро, граф!» Он покосился на мой синяк. Я слышал, что вам в качестве дара от вашей прародительницы досталась прекрасная регенерация, так что, полагаю, этот неприятный эпизод скоро забудется, вместе с сошедшими с лица последствиями. Сомневаюсь. Я только слегка замедлил шаг, но не останавливался и не смотрел на него. Такое не забывается, ни одной стороной конфликта. Да, в чем то вы, возможно, и правы. Но иногда случаются ситуации, что мальчики, которые били друг другу морды, однажды становятся лучшими друзьями. Бывает. Я не стал отрицать очевидного. Но здесь не этот случай. К тому же я действительно художник, судя по отзывам, весьма неплохой. Сама жизнь заставляет художников жить эмоциями, которые они изображают на своих картинах. И эти эмоции необходимо чем-то подпитывать иначе я останусь всего лишь ремесленником, умеющим в руках карандаш держать. О, да, — полковник тихонько рассмеялся. Более скандальных, мстительных и эпатажных людей, чем люди искусства, я не встречал. К счастью, находясь рядом с Академией изящных искусств, к такому порядку вещей быстро привыкаешь. Рад за вас. Я вот до сих пор не могу привыкнуть к беспардонности, наглости, и задиристости ваших курсантов. Мы подошли к воротам академии, и я остановился, поворачиваясь к нему лицом. «Ну-ну, давайте на чистоту. Вы тоже не ангел. Но провокация была грамотная, признаю. Ваши едкие замечания мои друзья разобрали на цитаты. Вы же разрешите им где-нибудь эти фразы вернуть?» «Нет». Сколу прострелило легкой болью, и я поморщился. Уже достаточно изучив свое тело, я знал, что именно так, болевыми ощущениями разной степени интенсивности, начинает работать та самая регенерация, о которой говорил полковник. «Что вам от меня нужно, господин полковник?» «Я не представился». Полковник смотрел на меня, не мигая. «Барон Пумов, Лев Иванович!» «Очень приятно. Мне, я полагаю, представляться смысла особого нет». «Нет, Евгений Фёдорович, я прекрасно знаю, кто вы. Я учился с вашим отцом. Замечательный человек. Вы на него очень похожи». «Это никак не влияет на мой вопрос. Что вам от меня нужно?» Кроме весьма запоминающихся фраз, мы долго обсуждали вашу манеру боя. «Я за свою богатую схватками жизнь не видел ничего подобного». Казалось, что вы работаете одновременно в трех плоскостях, при этом практически не двигаясь с места. Откуда этот стиль? Вас кто-то обучал? Эм. Я потер лоб. Не говорить же ему, что меня обучал суровый мужик в моих странных видениях и снах. Художники, конечно, долбанутые на всю голову, но не до такой же степени. На меня нашло вдохновение. Вы же наверняка знаете жуткую историю про мое похищение и выживание в течение нескольких месяцев на изнанке третьего уровня. «Нет? Странно. По-моему, об этом уже все знают, включая императора». «Вы удивитесь, но из ведомства Медведева не просачивается ни одной сплетни, если это не нужно самому Дмитрию Федоровичу, медленно произнес Пумов. «А такими делами занимается как раз его ведомство». Так что о вашем жутком приключении не узнал никто, кому этого знать не положено. За императора не поручусь. Кречет обязан знать о подобных вещах, которые творятся в его империи. Как вам удалось спастись? Исполнитель открыл портал, видимо, чтобы окончательно убедиться. Моя рысь его убила. Мы воспользовались этим порталом. К сожалению, имя заказчика осталось неизвестно. Коротко выдал я отредактированную версию. «Понятно. Вот именно поэтому врагов уровня исполнителей необходимо держать живыми!» Полковник ударил кулаком по раскрытой ладони. «Я знаю, уж поверьте. Я об этом знаю!» Губы сами собой изогнулись в улыбке. «Так вот, касаемо вашей манеры боя. Полагаю, что в сложных обстоятельствах вы могли ее придумать сами. Я не стал с ним спорить». Тем более я понятия не имею, кто именно разработал эту технику. Очень может быть, что и мои музы постарались. Или рысь-покровительница, выдав мне окончательный результат в такой оригинальной форме. Я не буду спорить, потому что не знаю. Может быть, вы и правы, — осторожно ответил я. Но кто бы ни разработал эту систему, я хотел бы ее изучить. В училище я отвечаю за усвоение курсантами тактики и защиты с нападением без оружия или же с короткими клинками. Естественно, разные новинки меня очень сильно интересуют. Я почти ночь не спал, пытаясь выделить основу в ваших ударах. «Вы хотите, чтобы я вам показал?» Наконец-то до меня дошло, чего Пумов от меня хочет. «Я хочу устроить полноценный обмен». «Вы мне показываете все, что знаете. Я, в свою очередь, обучаю вас тому, что знаю сам. У вас есть главное, основа. Так что мне не нужно будет вокруг вас станет с бубном танцевать, доводя себя до нервного приступа. Очень может так оказаться, что и учить вас мне будет нечему». «И где вы предлагаете заниматься?» Я быстро взвесил все «за» и «против». В принципе, даже уже известные навыки... Нужно оттачивать тренировками, так что я ничего не теряю, соглашаясь. Володя Дроздов сказал, что взял нового ученика. Так удачно, что этим учеником именно вы оказались. Пумов скупо улыбнулся. Мне же вообще не представлялось, что этот лысый мужчина в очках может быть матером хоть какого-то боя. Он позволит нам немного размяться перед вашими основными занятиями. Хорошо. Я прихожу к нему к шести. «Извините, но я опаздываю». Полковник попрощался со мной, и я побежал в студию бегом. Как ни странно, успел. Натурщица только заняла свое место, а ученики доставали инструменты. Я подошел к своему мольберту, еще раз осмотрел набросок. Не понимаю, что не нравится Щепкину. Хорошо же получается. «Приступаем!» раздался его голос, как и в прошлый раз откуда-то сбоку. Щепкин не мешал нам в процессе создания картины. Не отвлекал, не ходил между рядами. Точнее, он подходил иногда к кому-то из учеников, когда видел какие-то затруднения. Двигался Щепкин весьма деликатно. Я, если честно, даже не замечал, как он в итоге оказывается рядом с тем или иным студентом. Так я пропустил момент, когда он оказался передо мной. «Рысев!» Я поднял голову, и тут же жесткая рука ухватила меня за подбородок, поворачивая лицо к свету. «Ты что-то им видишь?» Понятно, что он имел в виду мой глаз. И понятно, что вопрос был риторическим, потому что дураку видно, что я ни черта им не вижу. «Нет», — все-таки ответил я, мотнув головой, чтобы он отпустил меня. «Иди за мной», — Щепкин быстро пошел в сторону незаметной двери. Я закинул свои карандаши и ножик для заточки в сумку и поплялся за ним. Комната, где мы в итоге оказались, была небольшой. Стол, два кресла, пара мольбертов. Мольберты стояли развернутые к стене. Я не видел, что на них нарисовано. А еще, когда я проходил в комнату, то умудрился об косяк зацепиться коротко остриженным ногтем. Вот как мне удалось! «Присаживайся, Евгений!» Щепкин указал на кресло. Сам же он сел на второе. Я не буду спрашивать, откуда у тебя это, безусловно, впечатляющее украшение. Я спрошу только об одном. Ты чем думал, когда становился за Мальберт? Вот вид я только плечами пожал. О чем я думал? Ни о чем, по сути. Думал, что прокатит. Что уже завтра исправлю, если что-то сделаю сегодня неправильно. Обычный студенческий авось. Я не знаю. Просто не хотел занятия пропускать. Щепкин ждал ответа, и я ответил. Хоть как-то. Ты же понимаешь, что это было бы весьма похвально, если бы сейчас была теория и изучение новых тем. И со следующего семестра пропуски должны быть строго обоснованы. Когда вы вернётесь осенью, все, кто имеет хоть какое-то отношение к дворянским родам, получат родовые персни. Тогда ваше обучение выйдет совсем на другой уровень. Во-первых, вашу группу разделят. Одаренные будут учиться по одной программе. Гораздо более насыщенные, чем программа неодаренных. «Я это понимаю. Действительно понимаю. Что же здесь непонятного?» «Тогда ты должен понимать, что этот год считается ознакомительным. Студенты должны осознать одну простую вещь. Оно им вообще надо. У нас очень специфическое заведение. Это со стороны кажется, что такого». Рисовать картинки. На самом деле, некоторые аспекты магического дара будут вам даваться так глубоко и серьезно, как даже в магических академиях не преподают. При этом из вас наставники, включая твоего покорного слугу, будут делать максимально универсальных магов. Это важно. Некоторые формулы перевода энергии, допустим, огня, как в твоем случае, ты должен будешь уметь перевести в энергию воды. «Это вообще возможно?» – пробормотал я. «Конечно, возможно. Только многим магам не нужно. Многим, но не нам. Огонь никогда не заменит каплю росы на лепестке розы в предрассветной дымке. а Ведь создание именно этой иллюзии будет одним из экзаменационных вопросов на экзамене по чарам. Ты выбрал самое сложное направление». Возможно, в силу юности, не подозревая, что тебя ждет в дальнейшем. Это очень сложный факультет. Один из сложнейших в империи. Хороший художник может не просто жить эмоциями. Он может их дарить. А отличный художник способен манипулировать сознанием других людей. Заставлять их испытывать именно то, что он хочет показать. Это очень мощное оружие. Самое мощное из всех. «Ни одному боевому магу даже и не снилось. Поэтому заканчивают художественный факультет единицы, и ни один из них больше никогда не пишет картины. Этим занимаются хорошие художники». «И куда в этом случае уходят отличные?» — спросил глухо. Голос сорвался, потому что я понимаю, насколько он прав. «Я понимаю это. Я видел, как люди замирают перед моей картиной» единственной настоящей моей картиной, где нарисована рысь в круге пламени. Это своего рода секрет, но думаю, что тебя в него скоро посвятят, потому что у тебя есть все зачатки отличного художника. К моему сожалению, надо сказать, если ты согласишься, то учить тебя будут по совершенно иной программе, и хорошим художником ты уже не станешь никогда. Но, как я и говорил, и сейчас повторяю, хорошим ремесленником с точки зрения технической части я тебя сделаю». «Спасибо на добром слове», — ответил я саркастически. «Этот рисунок? Это ваш экзамен, если ты забыл. Времени больше, чем достаточно, чтобы его закончить. Собственно, уже даже в этом виде ты спокойно можешь представить его комиссии». «Но я рекомендую все же закончить». «Разумеется, я его закончу». «Вот и отлично. А теперь иди, лечи глаз и заканчивай те задачи, которые поставил перед собой. Потому что со следующего учебного года у тебя не будет на них времени». Я схватил сумку и быстро вышел из комнатки. «Уж что-что, а влиять на сознание Щепкин тоже умеет». Он меня так загрузил, что голова кругом пошла. По-хорошему, надо идти домой и отлеживаться до вечера. Потому что тренировку никто не отменял, и временное выпадение одного из полей зрения даже на пользу пойдет. Можно поучиться работать в условиях частичной видимости. Вот только с огневиком все-таки надо встретиться. Если меня ломать через колено начнут в следующем году, с моего согласия, естественно, то лучше базовыми навыками именно сейчас овладеть поэтому вместо того чтобы пойти домой я отправился прямиком к кабинету ректора в приемной было пусто только секретарь сидела за своим столом и раскладывала гору бумаг по стопкам в только ей известной последовательности ректор принимает спросил я навалившись грудью на стойку николай васильевич занят секретарь подняла на меня взгляд подождите вон в том кресле не надо надо мной нависать как скажете Я распрямился, широко улыбнулся и поднял руки вверх, признавая свое поражение в этой битве. «Значит, я могу вон в том кресле расположиться? А я не буду вам мешать?» «Нет, там не будете. Вы мешаете мне, стоя здесь». Секретарь посмотрела на меня весьма строго. Ее даже проникся. Когда отходил от ее стола, задел надломленный ноготь. «Ай!» Даже рукой затряс. «Как же это оказывается больно!» — пожаловался я, внимательно смотрящий на меня женщине. «Ноготь повредили? Или заусенец?» — деловито спросила она. «Ноготь, будь он неладен. Вы не слишком оскорбитесь, если я его сейчас отгрызу?» — мрачно спросил я, разглядывая загнувшийся кончик. «Я сделаю лучше. Подойдите сюда». Я снова подошел к ее столу, и на стойку легли крохотные ножнички. Состригите лишнее, а потом поправьте ноготь вот этим, иначе так и будет болеть». Я состриг тот самый загнутый кончик, положил ножнички на стойку и, как баран, уставился на пилку для ногтей. «Что это?» — спросил я и даже потыкал пилку кончиком пальца. «Не придуривайтесь, что не знаете», — секретарь снова нахмурилась. «Я вас предупредила. Не поправите ноготь, он будет болеть». Все равно отломки неровные и могут начать расти как попало. «Я мужчина!» — постарался донести до нее такую простую мысль. «И что? Мужчина не может следить за руками? Что вы как маленький ребенок, в конце концов?» «Хорошо. Я поверю вам на слово. Я вообще очень доверчивый юноша», — сообщил я секретарю, схватил пилку и сел в кресло. Еще ногу на ногу закинул для усиления эффекта. Собственно, проблем в самой пилке я не видел. Проблема была в том, как меня могут увидеть со стороны. Хотя, полагаю, даже если сам ректор выйдет из кабинета, моим видом его не смутишь. Он от своих подопечных и не такое должен был видеть. Насмотрелся, пади за столько лет. Ноготь, кстати, в порядок привел. Ну, как мог, так и привел. А секретарша, бессердечная женщина, Могла бы парой взмахов той самой пилки избавить меня от непривычной работы. А рассмотрев металлическую основу с острым тонким кончиком, ее даже уважением проникся. Убить такой штукой не убьешь, но ткнуть можно прибольно, а то и без глаза оставить нападавшего, как вариант. Когда я наигрался и уже хотел подняться, чтобы вернуть ей такой необходимый каждой женщине инструмент, дверь ректорского кабинета распахнулась, и оттуда вышли два человека. Почему-то мысль о том, что ректор мог быть занят потому, что у него посетитель, сразу не пришла мне в голову. Итак, перед Медведевым и самим ректором предстала картина маслом. Граф Рысев сидит в приемной в кресле, нога на ногу и подпиливает ногти. Я представил это со стороны и закусил губу, чтобы не заржать. Добавить к образу здоровенный фингал, вообще картинка получается с загляденья. «А мы как раз хотели попросить Любовь Сергеевну позвать вас, Евгений Федорович, чтобы побеседовать», — сказал ректор. Сдержаться он сумел, но в глазах бесновались демонята. «Добрый день, Николай Васильевич, Дмитрий Федорович. Я встал из кресла и склонил голову в неглубоком поклоне. «А зачем вы хотели меня искать?» «Проходите. Дмитрий Федорович вам все объяснит». «Да, вашу пилку можете взять с собой, раз вы без нее даже в моей приемной обойтись не можете». М «Да, как-то неудобно получилось», — подумал я, заходя в кабинет ректора вслед за Медведевым, в то время как сам ректор остался в приемной.